Глава 2. Когда спал щит, пираты сразу попытались десантироваться. На первые же капсулы уничтожили ракетные установки ройного типа. Просто тысячи мелких ракет полетели на десантные капсулы, посчитав их вражескими ракетами. На мгновение всё через визор перед шлюзами было видно вал их танках. Столько взрывов за раз я просто никогда не видел. Дальше противник понял свою ошибку. отошёл на максимальную дистанцию обстрела и начал потихоньку тратить боезапас против ракетной обороны, пуская малое количество ракет за раз. Как я выяснил, пусковые установки ройных ракет реагируют строго в определённых секторах, где заметили вражеские снаряды ну или десантные капсулы. Боезапас скорее всего общий сразу на несколько секторов. Так что попутно обстреливая их, противник может лишить обороноспособности несколько стыковочных шлюзов в портовых отделениях. Ну ты хоть рассказывай, что там происходит. От нетерпения несколько жалобно обратился ко мне Красный Шрам, после чего его поддержали остальные члены наших двух троек. Пришлось рассказывать. Пересказав первые мгновения боя, которые весьма положительно прокомментировали, я стал им сообщать про каждый залп со стороны противника, который определял по очередному взрыву ракет. Как по мне, это была очень эффективная защита, очень, но трата боеприпасов была просто огромна. В конечном итоге пираты решили пойти в абанг. Они просто отправили один из своих кораблей полной десантом на таран. И у этих уродов в итоге получилось. Защитившись от огромного количества мелких ракет, поглотив щитом почти все выпущенные боеприпасы, крейсер просто врезался в шлюз академии, разрушив несколько балок и частично герметичность. Двери перед нами несколько раз щёлкнули. Сработала система автоматики. После чего в коридоре загорелось несколько зелёных лампочек, символизирующих, что с давлением тут всё в норме. Народ, слегка ошарашенный, начал говорить я, поняв, что к чему. Теперь наш коридор это буферная зона. Тут будут повышать и понижать давление для перехода между стыковочным отсеком и остальной частью академии. В общем, стрелок, надо делать запрос, чтобы вы могли отступить. У вас в снаряжении не предусмотрен кислородный запас, да и нет у вас герметичности, как у меня. «А ты тут в случае чего просто не продержишься, герой!» Усмехнулся стрелок, глядя на меня. «Если отступать, то все вместе. Но мне кажется, что нам просто не дадут, скажут терпеть и подыхать. Народа и так не хватает, плюс неизвестно, что там впереди творится. Тебе сейчас ни хрена не видно?» «Пока ничего не видно», — помотал отрицательно головой я. «Там сейчас множество пожаров, несколько наших придавило обломками. Не знаю, выжили ли они. Но, судя по всему, противник пока не решается вылезать. либо никому, либо собираются силами. Но и если сейчас полезут, то это прецедент. Остальные также могут поступить, и тогда будет жопа, закончил мысль Лаки. Причём полная. Допонял слова Лаки Пульсар. Дальше события перед нами начали развиваться очень стремительно. Судя по всему, давление каким-то образом стабилизировали. Скорее всего, пробои ны чем-то закрылись. Жаль, я не могу увидеть, чем именно. Единственное, что смог распознать, что это было какое-то очень холодное вещество, которое очень быстро стало плотным. Но дальше пошла бойня. Наши не стали ждать, когда противник начнёт вылезать. У кого-то, видимо, просто сдали нервы, и они начали лупить по самому крейсеру. Сначала пробили внешнюю обшивку, просто разорвали её в хлам несколькими способностями. Потом туда забежало несколько быстрых бойцов академии. А что было внутри, я не слышал. Но по всей видимости, судя по обстановке работы основных систем корабля, Горячие точки внутри него начали остывать. Бойцы внутри явно что-то повредили. Но потом то же самое произошло в соседнем отсеке, потом через два от него. Это я снова начал комментировать и сказал приготовиться к бою, так как противник всё же повалил из нашего пришельца. Чего там только не было? Просто обычные солдаты, киборги, чисто роботы, различные дроны. Даже какая-то мелкая летающая техника присутствовала. Бойцы с нашей стороны сразу прижались в укрытиях. так как у механизированных были тяжелые орудия, способные прибывать броню. «Две новости. Хорошая и плохая», — сказал я, наблюдая за боем. «Хорошая — нас будет тяжело сдвинуть с места. Плохая — к нам могут на вечеринку заглянуть роботы. Проверьте боеприпасы, есть ли бронебойные». «Кстати, про запрос!» — совсем не весело начал говорить Стрелок. «Мне отказали. Сразу прикрепили к отказу и предварительный отказ тебе. Нам нельзя отходить, так как дальше могут быть важные функциональные узлы Академии. В общем, ни шагу назад. Либо победить, либо подохнуть. Никогда не любил таких выходов из ситуации. А они меня уже десятый месяц преследуют. Недовольно в полголоса сказал я сам себе под нос, проверяя каждый боеприпас в заранее снаряженных магазинах для пистолета и снайперской винтовки. «Кстати, можно проверить одну фишку. У меня довольно мощная снайперка». «Хочешь попробовать пробить дверь?» Посмотрел на меня Шрам. «Ты тогда противнику выдашь тот факт, что мы тут». А ещё позволю поднять наши головы из-за баррикад, пока наших не окружили. Поставил я свою винтовку на сошки, целясь с помощью инфракрасного режима работы прицела, через визоры он работал более смазано, влетающего дрона, что поливал огнём наших. А это позволит нам посидеть в спокойствии чуть дольше. "Стой!" крикнул стрелок, но я уже решил, что сделаю это. Стоило мне нажать на спусковой крючок, как мгновенно произошёл выстрел. Расстояние было очень маленьким, где-то метров 250. Этого хватило, причём с запасом. Судя по лёгкой вспышке красного цвета на корпусе разбитого крейсера в инфракрасном спектре, дрон тут же стал снижаться. Его стволы заглох, а наши начали наконец отстреливать остальных. Потери были, но уже не такие большие, как в первые мгновения наступления противника. "Ты чёртов придурок!" кричал на меня командир второй тройки. А если они сейчас шмально с чего-то тяжелее, чем пулемёты и автоматы? Они же нас тут в огне похоронить могут. А так у нас оставался шанс на неожиданность. Думаю, там не такие дураки, как нам показалось изначально. Осадил я сильно многова замнившего о себе стрелка. Если у них такое снаряжение, если они с такой активностью начали наших убивать, то, думаю, они были бы готовы к тому, что в коридоре кто-то есть. Плюс, если ты совсем слепой кретин, то взгляни на дверь, сколько там дырок? Одна Да хрен его знает, сплюнул стрелок. Не вижу, но точно не одна. Ладно, хрен с тобой. Противник не узнал, что мы тут. Ситуация там хоть как-то поменялась. Поменялась, кивнул я, продолжив рассказ о событиях за дверью. Наши начали потихоньку оттеснять противника. Из-за присутствия роботов со своими личными энергетическими щитами ситуация всё равно была не на нашей стороне во всём отсеке. Только возле нашей двери наши смогли хоть как-то продавить противника. Пару раз ударили своими способностями, а потом кого-то из наших прикончили, когда тот стоял растерянный. Я высказал вслух свои опасения по поводу блокировки способности зерна. Со мной согласились все, кроме Вайпера. Он был уверен, что не существует таких технологий, которые способны подавлять способности зерна, зависимые от нашей внутренней энергии. Но они спокойно могли подавить передачу энергии из накопителя в организм. Задумчиво сказав, встал в противовес Вайперу Лаки. Скорее всего, так и произошло, из-за чего старшаки не смогли применить способности, жрущие огромное количество энергии. В общем, там же продолжают использовать способности. По мелочи и редко, кивнул я, всматриваясь во всё происходящее. Но да, сильных способностей никто не применяет. Скорее всего, подавили твари. Там наших примерно половина полегла. Даже не могу сказать, кто ранен, а кто уже мёртв. Слишком много тел с одной и с другой стороны. А это только один крейсер. А что, если? Не успел я закончить мысль, как Академию начало трясти. Сотни новых пробоин появлялись по всему корпусу. В моём поле зрения как минимум два десятка новых дыр было, которые также быстро заполнялись чем-то холодным. Всё же не дураки проектировали Академию, совсем не дураки. Знали, что может произойти, и сделали всё возможное, чтобы обезопасить людей от любой беды. Тем временем Из множества десантных капсул начали вываливаться все новые боты, дроны, роботы. Людей там не было. Скорее всего, пираты не хотели рисковать ими, решили сначала глупые бездушные механизмы пустить вперёд. Заодно они таким образом решили разобраться с нашими самыми сильными бойцами. А наши турели там работают весьма своевременно, задал этот вопрос Пульсар. Из-за чего над ним посмеялся Лаки. "Нет", сухо ответил я. Их разнесли в первые минуты боя. Наши там одни сражаются. Перевес не в нашу пользу, вообще не в нашу. Противников точно раза в 3 больше, потери у них огромные, но наших перемалывают всё равно быстро. Что-то мне подсказывает, что там не так много бойцов академии. Да и сражаются они как-то вяло для старших курсов. Думаешь, бросили самых неугодных на фронт? Задумавшись, спросил стрелок, после чего сам начал давать ответ на свой вопрос. либо у них просто не хватило старшаков на этот участок. Есть такая вероятность. Возможно, тут была не самая большая концентрация сил противника. Вот и сумуль кого попало. Второй год, скорее всего, вот и теряются, вот и дохнут как мухи, так как реального опыта боевых действий нет, как и у большей части из нас. Нам с тобой войт в этом плане повезло больше. Через ад прошли. Поведаешь? Открыто спросил я у него перед всеми. Даже не вспомню про то, что у нас есть личный мысли-канал. Как-нибудь расскажу. Медленно кивнул стрелок. Но потом, если жив останусь, чувствую, что всё равно нам придётся отстреливаться, причём очень скоро. Я ведь прав? Прав, кивнул я. Там точно были обычные наёмники без пособностей, тупые самонадеянные, и почти все подохли. Наши ещё держатся. Перед нашими дверями осталось две тройки полных и три понёсших потери. постепенно отходят назад, так как роботам плевать на укрытие, они тупо прут вперёд, выдавливая наших из укрытий, и чем-то тяжёлым, типа гранатомёта, не воспользуешься, прорычал Шрам. Чёрта в космоса со своими правилами. Может, поможем нашим? С болю и каким-то надломом, спросил Лаки, посмотрев на меня щенечими глазами. Жалко ведь людей. Из-за долбоных пиратов умирают. Причём не от самих пиратов, а от железяк поганых. Если только с той стороны можно также поднять баррикаду, сказал я задумчиво, после чего закинул снайперскую винтовку за спину, схватил пистолет и перепрыгнул через нашу баррикаду. А ведь Лаки прав. Можно нашим обеспечить прикрытие, уничтожив почти всех тварей. У меня есть тепловизор в шлеме. Я смогу видеть, куда летят наши боеприпасы и направлять огонь. Либо могу стрелять сам, пользуясь подсказками системы, и не вылезать из-за укрытия. Это даст нам возможность или отступить, или наоборот, окончательно разобраться с угрозой. Но академию до сих пор продолжает трясти. А это означает, что новые капсулы с десантом всё прибывают и прибывают. Найдя с помощью системы тот же интерфейс управления, я в дальней половине также воздвиг защиту, после чего обернулся к нашим лицам и махнул им рукой. Моя тройка сразу свернула пулемётное гнездо и передвинулась поближе. Точнее, вообще вплотную к двери. где и установили снова пулемет. Тройка стрелка так и осталась на том же месте, что в какой-то степени правильно. Ведь если нас снесут оборонять эту позицию, кто-то должен остаться. Значит так, начал описывать план действий своей тройки в нашем мысли-канале. Лаки, ты на дверь. Не высовываться, не геройствовать, не пытаться стрелять. Просто жмешь кнопку, открываешь и закрываешь дверь по моей команде. Понял? Так точно. Чисто по-военному ответил он, при этом машинально кивнув. Пульсар. продолжил я. Ты будешь перезаряжать пулемёты и менять у него стволы в случае перегрева. Так что заберёшь их у лаки. Делать всё строго по моей команде. Лишний раз голову не поднимать. У вас защищённость крайне хреновая, у меня куда лучше. Вооружение у противника сильное, мощное, руки, ноги отрывает спокойно. Понял? Понял. Так же кивнув, ответил Ной. Я буду стрелком, закончил свою мысль я. Мне стрелять по противнику из укрытия проще всего. У меня для этого есть технические средства, у вас нет. В чём наше преимущество? У нападающих также нет особо тяжёлого вооружения. Крупнокалиберный пулемёт им максимум. Как показала практика, стены они не пробивают, как и баррикады. Прячемся, не высовываемся, всё делаем по моей команде. В укрытие. Лаки, откроешь дверь на счёт 3. 1 2 3. Давай. Я и пульсар вжались в пол. Я двумя руками удерживал пулемёт, направив свой взгляд в сторону раздвигающихся створок. Сигнал сразу проявился. Все силуэты сразу стали более чёткими. Целиться было в разы проще. Сделав две коротких очереди, я дал команду системе нарисовать перед моими глазами своеобразный луч, куда примерно будут лететь пули. И она это сделала. Когда я отстрелял почти весь боезапас, смог подбить только двух вражеских роботов. Створки снова закрылись. Пульсар начал менять магазин, а я смотрел за тем, что происходило впереди. Наши зашевелились. Пока противник со своими алгоритмами пытался компенсировать брешь, они потеряли ещё 5 боевых единиц. Немного на общем фоне, но всё равно нашим будет несколько попроще сражаться. Снова раскрылись дверцы. Снова я начал стрелять, ориентируясь только на высокие технологии. Поначалу боялся попасть по своим случайно. Но с каждой выпучной очередью в сторону противника система всё более точно корректировала линию, пока я не начал бить наверняка. За второе открытие дверей я смог поразить ещё пятерых наземных и одну воздушную цель. Дыры в строю противника уже были довольно большими, чем наши тут же начали пользоваться. Когда роботы перезаряжались, либо их из-за повреждений немного глючило, наши отстреливались, выводили из строя всё больше боевых механизированных единиц. Но они всё вываливались и бываливались из новых десантных капсул, всё наращивали и наращивали своё превосходство. В некоторых местах они даже смогли начать сражение за коридоры, которые вели вглубь академии, но пока там и увязли. "Открывай!" дал я очередную команду лаке, который тут же нажал на кнопку автоматического открытия дверей, а я тут же начал стрелять. Первая очередь. Какой-то робот лишился своего энергоядра. рухнув на спину из-за переднего пулями импульса. Второму роботу я сходу отстрелил голову, из-за чего тот начал палить во все стороны, пытаясь зацепить хоть кого-то. Всё же человек странное существо, делает механизмы по своему образу и подобию. Даже систему наблюдения у роботов не продублировали, оставив всё на голове. Стрельнул тому же роботу по ногам. Он рухнул на одно колено и своими выстрелами повредил ещё тройку своих союзников. Ситуация начала меняться. Наши поняли, что у них есть прикрытие, которое хоть и работает абы как, но всё же работает. Четвёртым залпом я положил сразу две боевые единицы. Не особо заметил как, но они перестали стрелять. Пятый залп свалил летающего противника. Шестым я разорвал в клочья человека, которого совсем не ожидал увидеть во всей этой суматохе. Похоже, пираты начали высаживать людей. Роботы на кораблях закончились. Седьмой залп ушёл в молоко. Восьмым я повредил какой-то механизм у прилетевшей десантной капсулы, из-за чего у неё закрылся один из люков, придавив двух человек. Девятый и десятый в молоко. Одиннадцатым снова сбил летающую тварь, после чего дал команду на закрытие двери. И в этот момент противник нас подловил. Взрывные устройства во внешнем периметре они не использовали, а вот уже во внутренних контурах они не побоялись. Стоило дверям начать закрываться, как к нам залетела неизвестная граната. Она успела отскочить два раза, перелететь за первую баррикаду, что была ровно перед нами. Но сделать мы уже ничего не успевали. "На пол", дал я мысленную команду, которую мы все втроём тут же выполнили. После чего раздался взрыв. От Лакки пошёл сильный эмоциональный импульс и боль. Его ранило, и, похоже, сильно. Твари. Рыкнул я, поднимаясь на ноги, активируя своё плазменное копье. Всех прикончу к херам.